Глава двадцать девятая. Баня. Рассказ терина Убедившись, что док не получил сотрясение мозга, Террина отрезвел его с помощью магии, заставил перекусить и потащил в баню. Все королевские дома имели свои собственные частные бани, но в верхнем кругу жило достаточно богатых купцов, волшебников, голосов, бюрократов и священников, чтобы им тоже требовались бани. Поэтому Терин отвел дока в одну из менее престижных бань, слишком легкодоступную, чтобы принадлежать исключительно королевской семье, но в то же время недостаточно убогую, чтобы понравиться тем же принцам, которые могли весело провести время в трущобах. Терин попытался получить за отдельную плату индивидуальную комнату, но обнаружил, что отдельные помещения недоступны ни за какие деньги. Распространился слух, что поскольку демоны любят огонь, Вода обеспечивает защиту от них. С тех пор все бани были заполнены до отказа. Терин не думал, что это имеет значение, но по его опыту некоторые заведения всегда преуспевали, когда все остальное рушилось. Бордели, бары и горные дома и общественные места, такие как бани, всегда будут стремиться работать, пока они только могут это выдержать и даже больше, пока люди будут пытаться забыть, как все плохо. Сплетничай при этом, как же все было ужасно. Толпы создавали свой собственный странный вид уединения, шум толпы становился столь же эффективной стеной тайн, как и тишина изоляции. В конце концов, пропаренные, намыленные и выкорченные как белье, терины Док достигли стадии замачивания. Они забились в маленький уголок исходящего паром бассейна, заполненного старыми и молодыми мужчинами, которые боролись со своими собственными горестями. Все в бассейне думали, что рядом с Терином сидит кто-то, выглядевший так, как сам Терин привык видеть Дока, высокий по сравнению с курцами, лысый человек с небольшим брюшком. Одному богу известно, как, по их мнению, выглядел он сам. Но для Терина Док выглядел чужаком, красивым ванэ с зелеными глазами, цвету которых позавидовал бы любой член дома де Арамарин. Что было очень странно. Терин задумался, а знал ли Сандт, Как на самом деле выглядит Теренделл, это многое бы объяснило. При этом толпа огибала их по большому кругу, вероятно, потому что людям казалось, что в этом углу собралось гораздо больше людей, чем было на самом деле. Знаешь, я искал тебя, потому что... Мне нужен был кто-то, чтобы поговорить, — наконец сказал Терен. — Что на этот раз случилось с Мией? — спросил док. Он сидел, полностью погруженный в воду, за исключением лица и плавающих по воде прядей эбеновых волос, закручивающихся спиралью, как шелковая нить. Терин издал звук, похожий на смех, и стукнулся головой о кафельную стену. — Ее зовут совсем не Мия. Это Айриэль. Он снова поднял голову. — Но ты ведь и так об этом знаешь. Некоторые секреты мне не принадлежат, и потому не стоит о них рассказывать. Терин с трудом подавил желание сказать, с каких это пор, или как минимум попытаться утопить этого человека. Единственная причина, по которой он пошел в баню, не считая того, что док вонял как пьяница, пивший две недели подряд, была та же, по которой любой член королевской семьи встречался в бане с опасными людьми, чтобы в случае, если начнется драка, они не были вооружены. Так или иначе, Терин подозревал, что для бывшего короля Ване эта предосторожность окажется лишь незначительным неудобством. Она... «Очаровала меня», — Терин нахмурился. «Я не имею в виду метафорически. Она похитила меня и попыталась повлиять на мой разум, чтобы я...» Терин не хотел объяснять, как она превратила одну зависимость в другую. «Я сбежал, голова нашла меня, так что я оказался здесь». Голос Дока звучал сонно и не особенно озабоченно. «Так в чем проблема? Я все еще люблю ее». Док встал, откинув волосы с глаз. От его тела поднимался пар. Никто в комнате не отреагировал. Старик, сидевший справа от них, внезапно разразился рыданиями, а его молодой спутник, вероятно, внук, обнял его за плечи. Глаза юноши были полны страдания. Остальные в бассейне старательно принялись изучать прекрасную плитку на потолке. Док обернулся. — Ничего удивительного. — К счастью, вы идеально подходите друг другу, потому что вы оба ужасные люди. Док снова сел, на этот раз на скамейку напротив. — Но поскольку я тоже ужасный человек, мне всегда в тебе это нравилось. — Она убила мою семью, док. — И, очевидно, это весьма важно для тебя, — ответил док. — Поскольку ты находишься здесь и занимаешься мною, а не в синем дворце, заботясь о людях, находящихся там. тырин почувствовал, как у него внутри все переворачивается от каждого слова. Но если слова и обжигали, то лишь потому, что они были правдивы. В бойне Терин выкручивался как только можно, для того, чтобы внук не заметил его. Полагаю, я это заслужил. Не будем забывать, сколько лет ты держал Хайриэль в рабстве. А еще есть Кирин. Кажется, я припоминаю, что ты буквально не позволил ей признать Кирина своим собственным ребенком. Это нехорошо, Терин. Совсем нехорошо. Не знаю, говорил ли я тебе кто-нибудь об этом, но ты подонок. Тырин нахмурился. — Что? Откуда ты это знаешь? — он махнул рукой. — Не то, что я подонок, это общеизвестно. Я имею в виду, как ты узнал об остальном. — Потому что Кирин сказал мне. Док наморщил нос. — О да, наверное, мне следует упомянуть, что последние несколько лет меня здесь не было, потому что я был на тропическом острове, обучая твоего младшенького, как пользоваться мечом. Он довольно хорош, к сожалению, ему это понадобится. Тырин уставился на своего собеседника. — Что? — Ой, да ладно тебе. Учитывая все, что сейчас происходит, это наименьшее из того, что может сбить тебя с толку. — Просто... — Ладно, — тырин потер нос. — Наверное, спасибо. Мне сказали, что Кирин убил Гадрита. — Мне тоже так кажется. Док нахмурился, глядя на громко шумящих мужчин, зашедших в расчищенную магии зону. У них завязался оживленный, доходящий почти до драки разговор с пустым воздухом. Несомненно из-за того, что заставлял их видеть Док. И, вероятно, на этот раз все получилось, в отличие от некоторых других. Зеленые глаза снова сфокусировались на нем. — Еще раз, пошел ты, и я понятия не имею, удалось ли ему это сделать. Я тоже думал, что это у меня получилось. Док выпрямился, расплескав воду и подтянув под себя ногу. — Подожди, это неправильно. Гадрит убил Санд, а не Кирин. — Гадрит носил кандальный камень, — объяснил терин Санд убил Гадрита, и понятно, что потом произошло. А Кирин убил, ну, того, кто уже не был Сандом. — Каким образом? Если у Гадрита был камень? — Погибель королей, — ответил терин Кирин нашел меч. — Примечание. Уртанриэль, убийца богов и так далее. У меча много имен. Проклятие Дока прозвучало столь тихо, что Терин почти его не расслышал. А затем Док расхохотался и очень долго не мог остановиться. Судя по всему, для него это была какая-то очень темная, глубоко личная шутка, одна из тех, что Терин не понял. Шутка, которую Док нашел совсем не смешной. Примечание. Я верю, что Док все эти годы оставался так близко к столице, потому что хотел найти Уртенриэль в надежде, что это поможет снять проклятие с его жены. Он покинул столицу только для того, чтобы обучать Кирина, и умудрился потерять не только Вулатею во второй раз, когда арфа была украдена у деворских жрецов, но и свой шанс получить меч. Тырин не стал просить его объяснить, в чем соль, он просто спросил. — А у тебя есть сын? — док перестал смеяться. — Потому что после разговора с Галавой... — Тырин потер лоб. — Я до сих пор не могу поверить, что лично разговаривал с одной из восьми. — Поверь мне, ты к этому привыкнешь. Терин позволил этому комментарию упасть в воду и утонуть. — Мне совершенно ясно, что Гадрит и Педрон были не единственными, кто пытался привязать это проклятое пророчество четырех отцов. И, по-видимому, ты был прав, когда сомневался, что у Гадрита могли быть дети. Турвишар -де лор никогда не был сыном Гадрита, он сын Санда. Поэтому я не могу отделаться от мысли, что это означает, что у всех нас четверых есть сыновья. — Док. Снова стукнулся головой о бортик бассейна и не стал отвечать. Терин вздохнул и задумался, не попросить ли ему чашу вина. Торговцы зарабатывали кучу денег, продавая напитки и закуски купальщикам, ищущим подходящую причину, чтобы задержаться. Но если он это сделает, док тоже захочет выпить, и черт возьми, по крайней мере, один из них должен оставаться трезвым. Но док решил удивить его, ответив на вопрос. «Да...» У меня есть сын. И да, он как раз подходящего возраста. И да, он замешан во всей этой фигне. Его мать позаботилась об этом. У Корона тоже бегает какой-то головастик. Честно говоря, учитывая, через сколько кроватей он прошел, я был бы шокирован, если бы было не так. Так где же ты прятал своего? Ах, ну и кто теперь забыл пророчество? Его мать никогда мне не говорила. Мне пришлось узнать о его существовании, встретившись лично с этим маленьким негодником. — Ой, он так похож на тебя. — о да, он первоклассный подонок, — док заломил бровь. — Хочешь переключиться? Мне нравится твой сын. — Не знаю, — ответил Терин. — Я почти не знаю этого мальчишку. Он нахмурился. — Наверное, будет лучше сказать, что я почти не знаю этого парня. — Поверь мне, он намного лучше любого из нас. Честно говоря, я понятия не имею, откуда это в нем. Ты слишком добр. Ты знаком с нашей семьей. — Очевидно, нет. Да будь я проклят. Я только что узнал, что бабка Хайриэль — сама смерть. — Эх, да, и это даже не половина дела. — Ты ведь не Меллигрест? Хотя и использовал это имя, когда мы впервые встретились. Я ведь не тайный родственник Корона, потому что я бы предпочел им не быть. — Нет, нет, я просто тот сумасшедший дядя, который всегда был рядом. Я не имею никакого отношения к Корону или... — его лицо вытянулось. Ирин точно знал, почему. Проклятие! — док провел рукой по лицу. — Да, мы возобновили отношения. примечание О, ну, это интересно. Я так и думал. Вообще говоря, люди не устраивают запоев на несколько недель, узнав, что умер их друг. А вот когда умирает старинный любовник, совсем другое дело. — Меня убивает тот факт, что в последний раз наш разговор закончился дракой, — сказал док. Я был так зол на него. — Дай угадаю. Ты узнал, что он попросил Корона отдать волотею моему сыну? Глаза Дока были слишком яркими, когда он кивнул. — Именно. Я потребовал, чтобы он вернул ее. И он... — он разразился резким смехом. — Он так и сделал. Но прежде чем я успел вернуться и забрать ее, я узнал, что Сант убит, а кто-то другой украл арфу, которую изначально заказал украсть я. — Подожди. «То есть это ты украл арфу Кирина?» «Технически. Я почти уверен, это сделали теорские жрецы». Док сердито указал пальцем на него. «Эта арфа не принадлежит Кирину. Мне нравится твой пацан, но она не его». Тирин вспомнил, как Хайриэль доставила арфу Валатею к колодцу спиралей. «Проклятие! Неужели это было сегодня?» Он отмахнулся от замечания дока, махнув рукой. «Прекрасно». так что ты там говорил о прекращении ритуала ночи спросил он потому что это прямо противоположно тому чего хотят восемь бессмертных при всем уважении восемь бессмертных могут поцеловать мой зад, — просто ответил док тылин ну, уставился на него я что тебя обидел ты решил возродить отношения с нашей старушкой бледной госпожой я заметил как ты одет я просто думаю что может быть хотя бы немного почтения док наклонился вперед так быстро что вода плеснула о бортик бассейна. Нет, ни в коем случае, они не боги. Я знаю, что они не боги, потому что я достаточно стар, чтобы помнить, как им никто не поклонялся, как никому и в голову бы не пришло поклоняться им. Терин решил пока не застрять на этом внимание. Он не знал, сколько доку лет, но, вероятно, достаточно. Достаточно для того, чтобы он был древнее, чем курская империя. Возможно, то, что сказал док, было правдой, но это было очень трудно себе представить. — Так, может, ты объяснишь, как ты провел ритуал ночи, когда все остальные говорят, что ты отказался? Или ты просто фантазировал о том, как ты хотел бы, чтобы все прошло? Терин нахмурился. — Но... Солнце! Ты отказался исполнить ритуал ночи во времена правления Атрина Кандора. Пятьсот лет назад солнце выглядело иначе. — Нет. Так оно выглядело полторы тысячи лет назад. Вот тогда-то я и провел ритуал. Во всяком случае, пытался. Это просто не сработало. Док пожал плечами. Поэтому случилось так, что королева вора-мэров Шахара вытянула жребий. И она провела ритуал идеально, и вора-мэры потеряли свое бессмертие. Никогда в жизни я не видел Тайену такой злой, как в тот день, когда ее народ стал смертным. Она никогда не делала секреты из того, что, по ее мнению, смертными должны были стать Ване. Так почему же этого не произошло? Я перепутал знак испортил свою собственную героическую жертву. Такое случается. В его темно-зеленых глазах светилась горечь. Терин так и не понял, лжет он или нет. Ладно. Значит, у тебя не было времени на то, чтобы повторить. Воромарум пришлось вмешаться и провести ритуал. Прекрасно, но почему никто этого не знает? Почему все думают, что ты отказался? Я не хочу об этом говорить, отрезал Док. — А я хочу. По-моему, технический термин, описывающий твое желание — полное дерьмо. — Да, но я знаю, где была Неважно, что Терин, вероятно, говорил правду. Он знал, что его слова не приведут ни к чему хорошему. — Сукин ты, сын! — прорычал док Серьезно? Мой сын, похоже, находится в центре этой неразберихи, а Боги и мой лучший друг рассказывают мне две разные истории, которые совершенно не сходятся между собой. «Так что да, серьезно. Помоги мне понять, почему ты считаешь ритуал ночи плохой идеей, если, конечно, не считать смерти людей, проводящих ритуал, и превращение и Ване в смертных, и я скажу тебе, где ты можешь найти свою проклятую арфу». Взгляд Дока был явно недружелюбным. «Ладно, я не хочу, чтобы они проводили ритуал, потому что он не сработает. Это не сработает так же, как не сработало у меня. Он не может сработать». Ни одна история, в которой этот ритуал проводят четвертый раз, не кончается хорошо. Терина охватило мерзкое чувство страха. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что это единственное объяснение. Ты не знаешь Тайану так, как ее знаю я. Ты не знаешь, на что она способна, когда чувствует себя преданной. И я обещаю тебе, что когда все это закончится, она почувствует себя именно такой, даже если на самом деле ее никто не предаст. — Я не знаю Тайану? — Терина усмехнулся. — Она моя богиня. — И она мать моего сына, — парировал Док. — Оказывается, оказаться в постели Таэны не всегда является метафорой смерти. У Терина отвисла челюсть. а Ну и где на нахрен моя жена? — выражение лица Дока говорил о том, что его терпение кончилось. Терин был настолько шокирован этим открытием, а оно было похуже, чем вся эта история с бабушкой Хайриэль, что ответил мгновенно. — У колодца спирали Глаза Теренделлы расширились, а потом сузились. «Зачем?» «Честно говоря, я не знаю, но когда Хайриэль отнесла ее туда, она сказала служителям, что арфа — нетрадиционный камен сали». Лицо Дока опустело. «О чем? Я не знаю, Док. Я имею в виду, даже если это правда, то что они собираются делать с ней в храме Ване? Не похоже, что Тайана вернет ее, даже если ее души целы, что само по себе маловероятно после пятисот лет». это каменсали док не спрашивал это у ирина все это время я думал что это проклятие я пытался снять проклятие на его лице была странная смесь ужаса и чего то такого что тырин не мог определить то была не совсем надежда но какая то иная очень близкая к этому эмоция каменсали да это же проще всего исправить нет конечно у нее нет тела тебе понадобится одновременно согласие и Таэны, и головы док подплыл к терину и встряхнул его за плечи. «Совсем нет. Вот что такое колодец спиралей, друг мой. Именно туда отправляются наши люди, когда нам нужны новые тела, и мы используем цали, чтобы сохранить наши души в безопасности, пока не совершим перенос. Разве ты не понимаешь? Они возвращают мою жену!» Ваней из Манола рассмеялся. «Пошли, мы идем к колодцу спиралей». Терин схватил мужчину за руки. «Может, ты и идешь?» «Не знаю, помнишь ли ты, но именно там находится Хайриэль, и, несмотря на то, что я к ней чувствую, я также должен признать, что она вряд ли будет счастлива со мной прямо сейчас». Док усмехнулся. «Чепуха. Колодец спиралей — последнее место в мире, где ты рискуешь найти Хайриэль. Она слишком умна, чтобы оставаться там. Я гарантирую тебе, что кто-то уже наверняка предупредил ее брата, и он явился с солдатами на тот случай, если у нее случился приступ глупости». Там абсолютно безопасно. Безопасно, учитывая, что я связан с нею? Это не такие идиоты, док. Пфф. Вероятность того, что мы увидим тех людей, с которыми сталкивался, так же мала, как лист в лесу. Он выпрыгнул из бассейна, не утруждаясь тем, чтобы пробраться сквозь толпу к ступеням. Да ладно тебе, Терин, пошли. Когда ты в последний раз покидал столицу? Прежде чем Терин успел ответить, он на миг замолчал и продолжил. «Когда ты в последний раз покидал столицу по собственной воле?» Док снял с полки полотенце и обернул его вокруг талии. «Помнишь, как мы веселились?» «Помнишь, как мы несколько раз чуть не погибли?» Док похлопал Терина по руке. «Это называется забавляться, и поверь мне, через тысячу лет или около того ты научишься находить в этом удовольствие».